Ноябрь 1954-го. Итак, Паузи, нам нужно обсудить твои планы на будущее. Мисс Саптер, наша учительница, сидевшая напротив меня за письменным столом, улыбнулась. Хотя я видела ее лишь уголком глаза, поскольку за пять лет учебы всякий раз, когда осмеливалась прямо посмотреть на нее, мой взгляд невольно притягивала бородавка на левой стороне ее подбородка, с пучком растущих из нее длинных седых волосков. Множество раз я задавалась вопросом, почему мисс Самптер не возьмет ножницы и не обстрижет их, ведь в остальном ее лицо выглядело вполне привлекательно. «Нужно, мисс Самптер», — машинально ответила я. «Следующим летом ты покинешь нас, и пора бы тебе подумать о подаче заявления в университет. Смею надеяться, что ты хочешь учиться дальше». Я. В общем, да. А какой университет вы могли бы мне посоветовать? Учитывая твои успехи в учёбе, я полагаю, что тебе следует нацелиться на научную вершину и попробовать поступить в Кембридж. О, боже, воскликнула я, почувствовав вдруг комок в горле. Там учился мой отец. Неужели вы правда думаете, что у меня есть шанс? Ведь, насколько я понимаю, там огромный конкурс, особенно для женщин. Верно. Но ты талантливый студент. И в твоём заявлении мы должны указать, что твой отец закончил этот университет. Неплохо упомянуть о ваших старых семейных связях с этим учебным заведением. Галстук старой школы ещё никому не вредил. Даже если его повяжет женщина, с кривой усмешкой поинтересовалась я. Да, уверена, тебе уже известно. что двумя признанными женскими колледжами там считаются Гертон и Ньюнен. Но интересно, слышала ли ты о Нью-Холле? Он открылся как раз в этом сентябре и пока набрал всего 16 студентов, а среди руководителей этого колледжа моя давняя подруга мисс Розмари Мюррей. И, следовательно, я смогу замолвить слово, хотя твое поступление будет зависеть исключительно от результата трехчасового письменного экзамена. В минувшем году на шестнадцать выделенных мест заявление подали четыре сотни девушек. Жесткий конкурсный отбор по Узи. Но я искренне верю, что у тебя великолепные шансы на поступление. Полагаю, у тебя уже появились научные предпочтения? Да, я хочу изучать ботанику, уверенно ответила я. Что ж, Кембридж как раз славится своей ботанической школой. Лучшего и не придумаешь. Прежде чем предпринять какие-то действия, я должна, конечно, поговорить с бабушкой. Но я уверена, что она будет только рада поддержать меня в таком намерении. Хотя, разумеется, мисс Самтер, я могу и не поступить. Кто не пытается, тот ничего не достигнет. А ты в числе самых одарённых учениц нашей школы. Я полностью уверена в тебе, Поузи. А теперь марш отсюда. И с счастливым Рождеством. Хотя предвкушение возвращения домой горнул, особенно на Рождество, больше не лишало меня сна за неделю до отъезда из-за неконтролируемого внутреннего возбуждения, тем не менее, поездка с Билом по нашей деревушке по-прежнему оставалась для меня особым моментом. Я радостно улыбалась, заведя разноцветные гирлянды на великолепной сосне, стоявшей в саду перед бабушкиным домом. Бабуля рассказывала мне что её бабушка и дедушка посадили эту сосну в один из рождественских дней. Надеюсь, что она пустит корни и приживётся. Сосна прижилась, и теперь вся деревня собиралась вокруг неё в день зимнего солнцестояния на традиционный ритуал зажигания фонариков. О, земли милые, добро пожаловать домой. Бабушка стояла на крыльце, протянув ко мне руки. Но прежде чем мы смогли обняться из-за её спины, выскочил мальчонка и бросился ко мне с криками: "Пау, я уже Рождество, скоро придёт Санта-Клаус!" "Я знаю, Росс. Правда здорово." Я подхватила мальчика на руки и, поцеловав макушку, покрытую такими же, как у Дейзи, светлыми, словно солома, волосами, внесла его в дом. Дейзи топталась в холле, дожидая своей очереди поздороваться со мной. Росяне терпелось вырваться от меня, чтобы показать свой рисунок Санта-Клауса, который повесили в кухне над дверцу одного из буфетов. Потерпи немного, Рось. Мисс Поуджи посмотрит твою картинку позже, мягко пожурила сына Дейзи. Она же устала после долгой дороги, и наверняка ей нужно отдохнуть в кресле перед камином и подкрепиться ароматным чаем с лепёшками. Но ведь не таких, но Дези подтолкнула его в сторону кухни. Пойдём, поможешь мне приготовить чай. Я последовала за бабушкой в гостиную, где в камине уже весело потрескивали дрова. Домашняя, пока не украшенная ёлка стояла в большой кадки с землёй. Я подумала, что ты сама с удовольствием украсишь её. С улыбкой заметила бабушка: "Помню, помню, как ты любишь сам ритуал украшений. А пока давай-ка присядь. И расскажи мне, как прошёл твой последний осенний треместр. За чаем с печеньем я поведала бабушке о событиях последних 3 месяцев учёбы. Она с особой гордостью восприняла то, что в сентябре меня выбрали старостой. Честно говоря, мне понравились не все обязанности, связанные с этим статусом. Труднее всего назначать какие-то наказания подругам. В начале треместра я застала Матильду Мейфью за курением в парке. Она обещала больше этого не делать, поэтому я простила её. Но она не выполнила своё обещание, и мне пришлось принять другие меры. Её на 3 недели лишили права покидать школу, и теперь она не наведёт меня, вздохнув, призналась я грозно. Но, возможно, такое наказание остановит других девочек, которых мог соблазнить её вредный пример. Но ещё бы. По крайней мере, девочки стали гораздо осторожнее в выборе мест для курения. стараюсь, чтобы их никто не видел. Но всё это привело к тому, что они стали избегать меня и перестали приглашать на свои тайные вечеринки. А вдобавок ко всему, мне теперь выделили отдельную комнату. Я чувствую себя изолированной, бабуль. С тех пор жить в школе стало гораздо скучнее. Зато теперь пользу. Ты узнала, что обязанности сопряжены со сложными и трудными решениями. Я уверена, что этот опыт поможет тебе в будущем. А теперь расскажи ко мне поподробнее о поступлении в Кембридж. Я рассказала бабушке о новом женском колледже и о том, что по мнению мисс Самтер, у меня хорошие шансы получить одно из немногочисленных свободных мест. Я заметила, что в глазах бабушки заблестели слёзы. Твой отец, pause, мог бы гордиться тобой так же, как и я. Не спеши, бабуля. Я же ещё никуда не поступила. Не, но ну мне достаточно уже того, что директриса верит в твои силы. Милая моя девочка, ты становишься весьма незаурядной личностью, и я искренне горжусь тобой. Меня, естественно, порадовала похвала бабушки, но во время нынешних рождественских каникул и посещения традиционных деревенских собраний я вдруг осознала, что даже здесь, дома, в сообществе, где я долго росла, моя незаурядность Безусловно, повредила и моим здешним дружеским отношением. Раньше Кэти стучалась в наши двери сразу после того, как видела, что машина Билла проехала мимо их семейного коттеджа. А в этом году появилась лишь в канун Рождества на коктейльной вечеринке, всегда устраиваемой бабушкой для жителей деревни. Сначала я с трудом узнала ее. Она обстригла свои роскошные рыжие волосы и сделала химическую завивку а-ля пудель. Благодаря чему, сурово подумала я, и сама стала похожа на эту собачку. На лице её лежал толстый, как блин, слой пудры и румян, доходивший только до скул. И он так нелепо контрастировал с натуральным бледным цветом кожи на шее, что казалось, будто она нацепила дурацкую шутовскую маску. "А если зайдёшь ко мне как-нибудь вечерком, я сделаю тебе такой же шикарный макияж", снисходительно предложила она, поправляя сигарету. пока мы стояли на холодном крыльце. Тебе по Узи достались красивые глаза, а с черной подводкой они вообще будут выглядеть отпадно. Кэти сообщила мне, что недавно начала работать ученицей парикмахера в Бодмине. Она жила там у родственников и уже познакомилась с парнем по имени Яга. «У его па свой мясной магазин в Бодмине, и когда-нибудь дело перейдет к нему. На мясе зарабатывают кучу денег», — уверенно заявила она. А что ты поделывал? Всё ещё учишься в этой своей школе? Подтвердив, что учусь, я добавила, что надеюсь поступить в Кембриджский университет, о котором Кэти даже не слышал. Чёрт возьми, сдаётся мне, что со своей учёбой ты останешься старой девой. Неужели тебе не хочется погулять в своё удовольствие? Сходить иногда на танцы с парнем. Я попыталась объяснить ей, что получаю удовольствие от учёбы, но догадалась, что в данном случае ей меня не понять. Мы виделись ещё пару раз до её отъезда в Бодмин, но было уже абсолютно очевидно, что у нас не осталось никаких общих интересов. Из-за этого мне стало очень грустно. И вдобавок, хотя, возможно, у меня просто разыгралось воображение, мне показалось, что в нашем доме, где раньше я чувствовала себя в центре внимания, теперь все прекрасно жили и без меня. Теперь всё крутилось вокруг Росса. Очаровательно, надо признать малыша, и даже бабушка, казалось, проводила с ним больше времени, чем в детстве со мной. Едва закончились рождественские праздники, я буквально начала считать дни, оставшиеся до возвращения в школу. Однако, Поузи, ты не можешь рассчитывать на первенство, мысленно рассуждала я, в одиночестве гуляя однажды днём по вересковой пустоши. то уже выросла и выпорхнула из их домашнего гнезда. И где же будет мое новое пристанище? Задалась я вопросом, устала, возвращаясь домой, отчасти лелея свою печаль и чувствуя себя практически сиротой с тех пор, как мама наставила меня здесь лет десять назад, за все эти годы, не удосужившись вернуться. По правде говоря, ответа на этот вопрос я просто не знала. А за день до моего возвращения в школу Я получила авиаписьмо из Италии с римским почтовым штемпелем. Оно пришло от моей матери, и я поднялась в свою спальню, чтобы спокойно прочесть его. Моя любимая Поузи. Прости, что не написала раньше, но прошедший год проходил в ураганном вихре событий, и мне не хотелось ничего сообщать, пока я не буду абсолютно уверена в своих планах. Признай, Шерри, что я познакомилась с Александром. Совершенно восхитительным мужчиной Он родом из Италии Вдобавок графского происхождения И он предложил мне выйти за него замуж Свадьба назначена на начало июня Здесь это самое великолепное время года И, конечно, мне хочется, чтобы ты присутствовал на ней В качестве моей особой подружки-невесты Позже я напишу все подробности И пришлю, безусловно, для вас с бабушкой Надлежащее приглашение Надо бы только заранее решить вопрос своим нарядом Я знаю, ты ещё учишься в школе, но подумала, что возможно на пасхальной неделе ты смогла бы прилететь на примерку и заодно познакомиться с милым Алессандро. Я уверена, он тебе понравится. Мы собираемся жить в его флорентийском палаццо. Представь, гораздо более тёплую и древнюю версию Адмиралхауса. Некоторые фрески датируются 13 веком, с кипарисами вместо каштанов. Это настоящий рай. И твоя мама будет счастливейшей женщиной на земном шаре. Поузи, я знаю, как сильно ты любила папу, так же как и я. Но оплакивай его потерю. Я провела жутко несчастное и одинокое десятилетие, поэтому надеюсь, что ты сумеешь найти частичку тепла в своём сердце и порадоваться за меня. Мы все должны жить дальше, и хотя мне никогда не забыть его дорогого папы, Я думаю, что заслужила немного счастья, пока совсем не состарилась. Пожалуйста, сообщи мне, когда у вас будут пасхальные каникулы. Тогда я закажу тебе билет на аэроплан, а полёт на нём уверяю тебя, уже само по себе рискованное приключение. Не могу дождаться, когда увижу тебя лично и услышу все твои новости. Бабушка говорила мне, что ты стала лучшей ученицей в школе. Миллион поцелуев в шеи. Мама. За считанные секунды я катапультировалась из дома и бросилась бежать к вересковой пустоши, где в укромном безлюдном месте принялась вопить как безумная. Из глаз брызнули слезы, и в ужасе от только что прочитанного письма я забыл, как таинственное чудовище из болота Бодмин-Мур. По народной легенде в Корнуоле, на юго-западе Англии, в болоте, известном как Бодмин-Мур, обитает таинственный зверь. Это болотное чудовище чаще всего описывают как существо, похожее на пантеру. И поскольку в Англии нет ландшафтов, необходимых для жизни больших кошек, то местные жители издревле верят в сверхъестественное происхождение этого болотного монстра. Как она посмела? Как она посмела? В нофи вной ворала я, взываю к диким травам и серым небесам. Эти три слова вмещали все те обиды, что нанесла мне мать. Во-первых, предлагать мне, любимой папиной дочке, порадоваться тому, что она нашла некую новую и чудесную любовь. Во-вторых, после стольких лет, в течение которых она не удосужилась ни разу навестить свою дочь, хотя я особенно поначалу безумно страдала и горевала, просто чудовищный гестично с её стороны даже предположить, что она сможет запросто заказать мне билет на самолёт ради полёта на примерку наряда в середине триместра, когда мне надо будет усиленно готовиться к выпускным школьным экзаменам и вступительному экзамену в Кембридж. И сама это июньская свадьба. Неужели маман даже не дала себе труда подумать, что в это самое время я буду сдавать экзамен. И Вдобавок ко всему, в июне мне исполнится 18 лет. Я случайно подслушала, как бабушка с Дейзи шептались на кухне, обсуждая возможные сюрпризы этого празднования. И тогда у меня вдруг мелькнула мысль, что мама, возможно, только возможно, вернётся по такому случаю в Англию, однако очевидно, полностью поглощённая заботами по организации собственного празднования. Она даже не вспомнила об восемнадцатом дне рождения своей дочери. Разумеется, не вспомнила паузи. Чёрт побери! До да за все 10 лет она лишь несколько раз говорила с тобой по телефону. Громогласно воскликнула я, бродяв взад-вперёд по засохшим травам. Какая же она мать после этого? Крикнула я серрум, несущимся по небу облакам. Внезапно я рухнула на землю, от душевных переживаний этого момента мои ноги попросту подкосились, а сама я, в поузе, уже давно не перепуганная малышка, а практически женщина, наконец смирилась с правдой. Долгие годы, даже если такие мысли мелькали в моем сознании, я гнала их из головы, боясь признать то, что они означали. Моя мать не любила меня, или, по крайней мере, Себя она любила больше, чем меня. Какая же она отвратительная мать, сообщила я Халмам, мучительно переживая в сердце эти жуткие слова. Неожиданно я осознала, что даже в давние годы жизни в Адмиралхаусе в основном она предоставляла меня забытым деизе. Пусть даже в богатых семействах принято иметь слуг, присматривающих за детьми, Я попыталась припомнить хоть один раз, когда маман сама забирала меня из школы или поцеловала меня перед сном, зайдя в мою спальню, или почитала мне сказку. И сколько бы я ни рылась в туманной доли памяти, мне не удалось вспомнить ни одного подобного случая. Однако она никогда не поступала с тобой жестоко в поузе. Осторожно возразила я сама себе, что она не могла. А посейсь как бы не скатиться в потворство собственным капризам. Не била и не шлёпнула. И ты всегда была накормленной одета, добавила я для полной справедливости. А пока с нами жил пап, он делился со мной всей своей радостью и любовью. Мне давали всё необходимое, подобно цветам на моих подоконниках дома и в школе, получавшим разумное количество солнечного света, полива и разностороннего питания. Я расцвела во всей красе. Потом я подумала о бабушке, о том, как замечательно ей удалось заменить мне мать, и мгновенно осознала, как же мне повезло. Идеальной жизни не бывает, и даже если бы при мне жила уклоняющаяся от забот мать, а она, наверное, уклонялась от них с самого начала, мне следовало благословлять судьбу. Не всякая женщина рождается с материнским инстинктом, благодаря которому так легко окружать детей заботой и дарить им любовь. Я подумала о диких животных, покидавших своих детёнышей через несколько часов после рождения. Маман ведь не уподобилась им. Паузе. Ты должна принять такое, какое оно есть, твёрдо сказала я себе. Ведь она не в силах измениться, и ты будешь только зря мучиться. Надеюсь, что она изменится. Возвращаясь домой, Я хорошенько отругала себя, зная, из прочитанного мной труда по психологии, что важное значение имеет не только то, что происходит с тобой, но и то, как ты к происходящему относишься. Отныне ты должна воспринимать маман как тётушку или трёсную, приказала я себе до глубины души, осознав эту данность. И тогда ты перестанешь страдать. Однако оставалось ещё одна проблема итальянской свадьбы. Бабуля, разве я смогу поехать? спросила я за завтраком, вполне успокоившись за ночь. Я уверен. Если ты напишешь ей и объяснишь, что именно в это время будешь сдавать выпускные экзамены, то она поймёт, почему ты не сможешь приехать. И мне придётся сообщить ей, что я тоже не смогу приехать. Ты тоже будешь занята? Я, разумеется, чуть помедлив ответила бабушка. «Ведь в июне в деревне всегда полно дел, да еще организация праздника». Тогда я поняла, что бабушка просто тоже не хочет ехать. Праздник будет лишь в конце месяца, и едва ли понадобится больше пары дней на то, чтобы украсить сад и установить палатку с пирожными, поэтому мне стало немного легче. Я подумала, что если бы у меня не было уважительной причины, то я все равно уклонилась бы от поездки. Мне определенно не хотелось знакомиться с новым мужем Маман и поднимать бокал за их любовь. Да из чего бы. И что еще важнее, как она могла подумать, что мне это захочется. Возможно, все было бы иначе, если бы мы с ней продолжали жить рядом, проводили бы вместе время все эти десять лет. Я лично видела бы, как она горевала о папе, но такое известие, как гром среди ясного неба, Лишь разожгло во мне злость и неприятие. Мне понадобились десятки черновиков, пока я сочиняла ей ответное письмо. Я попросила бабушку прочитать его прежде, чем запечатать в конверт и отправить. Очень хорошо, Поузи. Лучше всего в таких случаях прямо и спокойно изложить факты, а именно это ты и сделала. Поэтому, вложив письмо в конверт авиапочты, я заклеила его и передала Лауре. управляющей нашей деревенской почтовой конторы после чего упаковала чемодан и уехала обратно в школу на самые важные 6 месяцев моей жизни